Рассказывает Нюта Федермессер. «Я много лет говорила, что волонтеры в благотворительной сфере, особенно в паллиативной помощи, — это самые главные люди. Это люди, чьими руками создается пресловутый индивидуальный подход и решается такое количество межведомственных проблем, о которых чаще всего комплексно никто не задумывается. Волонтеры хосписов — это ухоженные клумбы на территории, это чай и печенье в чайных уголках, это собаки-терапевты в палатах, Это вышедшие на прогулку в сад пациенты и их близкие, которых угощают мороженым и шашлыками. Волонтеры устраивают дни красоты персоналу, работающему сутками у постели тяжело больного человека. Они делают хоспис домом, регулярно, бесплатно, по зову сердца после работы, отменяя свои дела, выбирают помогать вместо огромного количества других возможных своих занятий. Волонтеры – это глаза, уши, руки пациента. Волонтеры были с нами во все времена, с 1994 года, с самого начала хосписа. С ними вместе мы пережили даже ковид. Время для хосписов особенно тяжелое, потому что многое из того, что составляет качество жизни, в ковид казалось невозможным. В ковид волонтеры обеспечивали видеосвязь с близкими, связали новую скатерть и передали ее в хоспис для стола в холле признак дома. Кто-то из пациентов улыбнулся, по телеку включили в холле Ширли-Мырли и еще кто-то улыбнулся. На ужин передали для пациентов малину, ее кто-то принес и оставил у охраны. Волонтеры это космос, никаких слов благодарности не будет для них достаточно. Мы всегда отмечаем день волонтера и очень стараемся заботиться о них так же, как они, о пациентах. И защищать волонтеров, защищать и отстаивать их права важно и нужно не меньше, чем права медиков и самих пациентов.